Глава 32. А знаешь что? А ни хрена, Чувствуя невероятную злость, которая просто распирала меня, я рванула к бару. Куда уже зашел этот сукин сын со своей куклой? Я ему устрою, оторву этому козлине яйца и сыграю ими в бильярд. Партию за партией снова и снова, пока не научусь играть. Сердце обливалось кровью. Мне было так больно за Алекса, как не было больно за себя. «Черт, он ведь был весь как на ладони, открытый, солнечный, настоящий!» До девятнадцати умудрился прожить, не заковав себя в бронебойный защитный панцирь. «Витка, стой!» – попытался установить меня Алекс. Но меня уже несло. «Алекс, прости, но я разобью этому модели лицо!» – процедила я в часть на всех парах к дверям бара. Алекс, задыхаясь, бежал следом и уже не делал попыток остановить меня. Рванув на себя тяжелую дверь, я оказалась в полутемном холле. Ко мне тут же дернулся громила охранник в костюме. «Твою мать! Под копирку их штампуют, что ли?» «Девушка, вы куда?» — рыкнул он, окидывая меня подозрительным взглядом. Я Яна не дотягивала до постоянного клиента. «Да похер!» «Нас ждут!» — откинув голову, ледяным голосом отчеканила я. В этот момент я была истинной дочкой своего отца, высокомерная, бездушная тварь. Охранник сделал невольный шаг назад, но все еще преграждал мне путь. «Назовите вашу фамилию, я проверю». Достал он телефон. «Боже!» Я с трудом сдержалась, чтобы не выбить мобильник из его руки. «Если ты сейчас же не пропустишь меня внутрь, я превращу твою жизнь в ад!» Тихо проговорила я, глядя громили прямо в глаза. «Просто дай мне пройти, и ты не лишишься работы и остатка самоуважения». Гнев и ненависть разъедали меня изнутри. И казалось, что еще чуть-чуть, и я вспыхну, как спичка. Кажется, охранник это почувствовал. Он растерянно моргнул и отвел глаза. Этой секунды мне хватило, чтобы схватить Алекса за руку и прорваться в основной зал. «Витка, ненормальная, ты что задумала?» воскликнул Алекс, не оставая от меня ни на шаг. И легкий азарт, промелькнувший в его голосе, заставил меня широко улыбнуться. «Ну, держись, Аслан, ты запомнишь этот вечер надолго, трусливый мудак». Выровшись в просторный зал, я на секунду остановилась, чтобы оценить обстановку и привыкнуть к темноте. В этом баре явно экономили на электричестве. Единственным источником загадочно мерцающего света являлась барная стойка. И мои ноздри хищно затрепетали». Когда я увидела возле нее Аслана, помогающего своей белобрысой швабре поудобнее устроиться на высоком стуле. Кровь вскипела, как сливочное масло на раскаленной сковородке, когда этот черт прижался к хикающей девчонке в долгом поцелуе. Буквально в несколько кошачьих прыжков я оказалась рядом. Блондинка отреагировала первая, испуганно вскрикнув и отстранившись от распаленного мужчины. С трудом, сдерживая кровожадную полуулыбочку, я повернулась к бармену. Два виски со льдом. Высокий, симпатичный парень по ту сторону стойки внимательно посмотрел мне в глаза. А затем медленно перевел взгляд на Алекса, маячившего позади. И клянусь, он все понял с первого взгляда. Молча кивнув, он потянулся к бутылке с дорогущим, выдержанным шотландским напитком. А я тем временем, положив руку на барную стойку, из-под посмотрел посмотрела на Аслана. Тот уже успел заприметить Алекса, и его холёная выдержка явно дала сбой. «Виталина! Рад встрече!» Криво ухмыльнулся он, поднимая на меня тяжелый взгляд. Я сдернула бровь. Серьезно рад?» Скрестив руки на широкой груди, Аслан на секунду раздражённо прикрыл глаза. «Руслан здесь? Мне кажется, тебе лучше присоединиться к нему!» Наконец мрачно изрек он, старательно избегая смотреть на Алекса. Я медленно вдохнула, чувствуя, как имя Горецкого будет во мне что-то первобытное. «Руслана здесь нет», – медленно ответила я. «Я с другом. Ты, кстати, знаком с ним? Это Алекс». Скрипнув зубами, Аслан наклонился к блондинке. «Милая, ты пока иди за столик, я попозже присоединюсь к тебе». Хлопая глазами, девушка послушно слезла со стула. Но я положила руку ей на плечо и доверительно сообщила. «Милая». «Дальше будет интересно. Останься!» Красотка озадаченно посмотрела на Аслана. Но тот уже забыл про ее существование, сверля меня испепыляющим взглядом. «Чего тебе надо?» – прошипел он, вмиг теряя весь свой лоск. Я хмыкнула. «Быстро же этот красавчик показал свой истинный облик!» «Извинись перед Алексом и признай, что ты конченый мудила!» – ровно проговорила я, беря со стойки бокал с виски. Сердце билось громко и часто. «Чёрт! Как же мне хотелось умазать этому лощеному подонку!» Аслана маршел лоб. «А тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело, девочка?» Алекс, все это время не несводевший глаз с Аслана, шагнул ближе и приобнял меня за плечи. «Не смей так разговаривать с моей подругой!» Его голос звучал твердо и уверенно. Желваки на лице Асланы заходили ходуном. «Алекс!» «Уведи свою ненормальную подругу, пока я не попросил охрану сделать это!» Алекс усмехнулся. «И почему я раньше не замечал какой-то мудозвон?» Пальцы Аслана сжались кулаки. «Малыш, если мы с тобой какое-то время развлекались, то это не значит, что я не смогу втащить тебя прямо сейчас». «Развлекались!» — эхом проговорил Алекс. «Ты что, встречаешься с парнями?» Истерично взвизгнула блондинка, все еще топтавшаяся рядом. Аслан досадливо поморщился. «Жанна, съебись, а!» Разглядывая своего бывшего, будто видел его впервые, Алекс хмыкнул. «Одного только не пойму», – задумчиво протянул он. «Зачем ты так старался в первый вечер нашего знакомства? Давал какие-то обещания, клялся, что чуть ли не луну с неба достать». Как-то слишком для простого перепихона не находишь?» Аслан с силой потер ладонью лицо и с подлобья посмотрел на Алекса. «Все дело в ней», – кивнул он на меня. Я недоверчиво поджала губы. «Что он несет?» «Поясни», – откинул голову Алекс. В этот момент он был безумно красивым, в расстегнутой на верхней пуговице черной рубашке, с откинутыми назад влажными пшеничными волосами, с металлическим блеском в светлых глазах. «Спокойный, сильный, мужественный». Я покрылась мурашками от гордости за друга. Аслан облизал губы. «Руслан хотел остаться с ней в клубе наедине и попросил меня увезти тебя». Глухо ответил он, поедая Алекса глазами. Я замерла. «Боже, нет». «А потом...» – тихо спросил Алекс. «А потом мне понравилось, и я начал сам проявлять инициативу» давая возможность Русу затащить девчонку в постель». Разоткровенничался Аслан, не сводя темный глаз с Алекса. Про меня и свою куклу он начато забыл. А зря. «Ах ты, козлина!» взвизгнула блондинка, выхватывая у меня из рук бокал с виски и выплескивая благородный напиток Аслану прямо в лицо. «Бинго!» Извергая маты, Аслан потянулся к девушке, чтобы отвесить тумака но та уже потрусила к выходу, громко цокая каблуками. Я повернулась к Алексу. «Ты как?» Тот спокойно пожал плечами. «Знаешь, уже гораздо лучше!» Я улыбнулась. «Мой мальчик!» «Твою мать! Что вы тут за цирку строили? подался вперед Аслан, распространяя резкий запах разлитого виски. «Алекс, давай поговорим с тобой нормально, по-мужски, я все объясню!» Алекс медленно покачал головой. «Поищи другого дурака, мне уже неинтересно». Аслан попытался схватить парня за руку, но тот одернул ее и, размахнувшись, резко ударил мужчину в лицо. Скрикнув, Аслан схватился за нос, из которого тонкой струйкой потекла кровь. Я замерла на месте, не веря в происходящее. «Алекс кого-то ударил?» «Добавишь от себя или пойдем?» Поднял на меня сияющие глаза Алекс. Мои губы сами по себе расплылись в зловещей ухмылке. «Вы оба ответите за это!» Злобно прошипел Аслан, отчаянно подзывая рукой ошивающегося небодалеку Громилу в костюме. «Охрана!» В доле секунды, оценив ситуацию, я плавно развернулась к Аслану и, вложив всю свою накопившуюся ярость, боковым хуком справа впечатала кулаком в челюсть мужчины. Издав приглушенный звук, Тот пошатнулся и сел на ближайший стул. Недолго думая, я подхватила со стойки второй бокал с виски и вылила содержимое ему на голову. «Запишешь на его счет?» – подмигнула я бармену. «И возьми себе чаевых побольше». Прячу улыбку, тот сдержанно кивнул. «А теперь бежим?» – весело фыркнул Алекс, протягивая мне руку. Охранник был уже совсем рядом, и нам пришлось поторопиться. Бармен взглядом показал нам, где расположен запасной выход, и мы рванули в том направлении. Полумрак помог нам быстро оторваться от неповоротливой охраны. Задыхаясь от адреналина, мы добежали до узкого темного коридора и, выскочив из здания, нырнули в какую-то подворотню. «Блядь, это было охуенно!» Привалившись к на кирпичной стене, расхохотался Алекс. «Его рубашка порвалась!» Пальцы на правой руке еле сгибались от засохшей крови и ушибов. На лице откуда-то появилась глубокая царапина, но глаза искрили от дикого восторга. Глядя на друга, я прыснула от смеха. Мне казалось все это дико смешным. Меня буквально трясло от хохота. В какой-то момент я почувствовала слезы на своем лице. «Витка, что с тобой?» Услышала я сквозь густую пелену беспокойный голос Алекса. Он уже не смеялся, а крепко обнимал меня за плечи, пытаясь привести в чувство. Смех, причинявший боль и облегчение одновременно, постепенно иссякал, оставляя после себя горечь и опустошение. «Ну ты чего? Из-за Горецкого, что ли?» Тормошил меня Алекс, заглядывая в лицо. «Да хрен с ним! Не нужен он нам, слышишь?» Он уже и сам готов был расплакаться. Грубо вытерев тыльной стороной ладони предательские слезы, я попыталась взять себя в руки. А хочешь, мы прямо сейчас завалимся к нему и выскажем все в лицо. Хочешь? Воскликнул Алекс, ободренный моим осмысленным взглядом. Я медленно облизала соленые губы и посмотрела на наручные часы на своей руке. 23:40, и внутри меня что-то щелкнуло. Я знала, как завершить эту ночь. Хочу! посмотрела я в родные голубые глаза. И Алекс, понимающе улыбнувшись, кивнул. Он единственный, кто не предаст меня, даже если узнает, что я монстр. И только с ним я могла перевернуть эту страницу.